После недели в суде Шубников неожиданно понял, что соскучился по работе. Странно, он всегда презирал поликлинических врачей, считая их не то чтобы совсем дураками, но некими пингвинами от медицины. Формально птицы, только крылья для клинического полёта мысли атрофированы. Потом жизнь его разрушилась, он стал презренным человеком на презренной работе и воспринимал её как каторгу. тягостную повинность, куда вынужден ходить, чтобы покупать на что-то выпивку и не загреметь за то неядство. Интересных случаев за всё время работы было раз-два обчёлся, а закон перехода количества в качество здесь почему-то не работал. 20 вскрытых за день гнойников не могли заменить ему одну резекцию желудка. А в воскресенье вечером обнаружил, что не хочет в суд не просто потому, что в принципе никуда не хочет, а соскучился по своей дурацкой поликлинике, по пикировкам с главврачом, по очереди раскидать, которую до конца рабочего дня считал из шиком и делом чести, даже такую мутную процедуру, как продление больничного листа у Начмеда, захотелось ему выполнить. Но главное это Клавдия Константиновна. Без её занудства жизнь в последнее время стала Шубникову немила. Он даже был готов сам писать направление на Фтэк, бессмысленные длинные простыни, заполнение которых спихнул на Клавдию в самом начале своей карьеры. Она несколько раз повторила, что это врачебная обязанность, но Шубников нахамил, и интеллигентная медсестра предпочла дополнительную нагрузку, лишь бы только не получать больше оскорблений. Теперь ему было за это стыдно. И не только за это. Позорный загол окончательно подорвал его авторитет в глазах Клавдии, и судья заметила, что он сильно не в себе. Хорошо, что они разбирали простые дела, с которыми Ирина Андреевна справлялась без его помощи. Но всё равно она поняла, что имеет дело с подзаборным алкашом. Старалась сидеть подальше от него и больше не спрашивала совета. От этого стало грустно, хотя ему ли привыкать к всеобщему презрению. по дороге домой он купил бутылку водки. Отстоял очередь среди таких же потерянных, как он сам, уговаривая себя уйти из магазина, но не смог, пока не получил из грязноватых рук с ободранным лаком на ногтях искомое счастье. Бутылки хватило на 4 дня, и шубников решил, что для него это уже большая победа. Он принял душ, побрился, чтобы не тратить время утром, достал чистую рубашку, убедив себя, что не такая уж она и мятая. В последний раз убедился, что бутылка пуста, и решил лечь, пока клонит в сон. Но только расстелил диван, как соседка позвала его к телефону. Шумников удивился. Ему давно никто не звонил. Он сразу узнал голос Мити Андреева, судмедэксперта с процесса Гакель, и поморщился. Ещё один любитель посмаковать чужие поражения. Чего хотел? буркнул Шубников. Да ничего, Сань, просто рад был тебя видеть, а то слухи уже пошли, что ты Мите замелся. Почти, но не совсем, хмыкнул Шубников, не уточняя, имел в виду приятель, что сдох или что спился. Я правда рад. Давай, может, соберёмся с мужиками, а? Вспомним былое деньки. Шубников поморщился как от зубной боли. Я и так всё помню. Давай, Сань. Чтобы старый приятель отвязался, Шубников сказал, что как-нибудь можно и повесил трубку. От мысли, что общительный Митя уже расстрепал всем друзьям, как гениальный Саня Шубников рванул в Афган за карьерой, а привёз только алкоголизм, сонливость прошла напрочь. Он вернулся в комнату Последний раз потряс пустую бутылку, полежал на диване, но какая-то непреодолимая сила заставила его одеться и отправиться на улицу в поисках алкоголя. Шубников не отрицал, что отправился в Афганистан за карьерой, но всё-таки не только за ней. Лиза была совсем маленькая, Маша злилась, не пускала его, кричала, что он и так гениальный хирург и не должен погибать на никому не нужной войне, чтобы доказать своё право жить достойно. И он не мог ей объяснить, что есть такая вещь, как воинский долг. А мямлил что-то про чейки, про повышение в звании, про динктуру, диссертацию. У Виталика через родителей были выходы на начальника академии. Он предложил выхлыбнуть эти ему какое-нибудь другое назначение, но Шубников отказался. И этого Маша ему простить так и не смогла. Прослужил в Афганистане полгода, вернулся без единой царапины с практически готовой кандидатской. И казалось ему, что, заглянув в лицо смерти, он научился ценить жизнь и теперь будет каждый день счастлив. Но не вышло. Нашлись добрые люди, доложили, что жена закрутила роман с Виталиком. Он не поверил слухам, и надо было промолчать, притвориться, будто он ничего не знает, и всё у них с Машей в конце концов срослось бы. на шубникова спросил. Жена сказала, что измены не было, но Виталик помогал. И от этого ему стало почему-то ещё противнее, чем если бы она изменяла по-настоящему, и страх, который он гнал от себя в Афгане, настиг его здесь. Стал мучить сон про каменную смерть. Всегда один и тот же. Он просыпался, шёл в кухню курить, а внутри было пусто и холодно, от сознания, что он скоро умрёт. Шубниковы было стыдно, что он оказался трусом, а пережитые опасности вывернули его душу наизнанку. И однажды ночное пробуждение стало таким невыносимым, что он допил водку, оставшуюся после маршиного дня рождения. Пьянство быстро превратилось в привычку, но Шубников долго ещё не видел в нём ничего плохого. Человек имеет право расслабиться после трудового дня. 100 г полезно для пищеварения и вообще У алкоголиков не бывает атеросклероза. Это байка, не имеющая ничего общего с действительностью, была когда-то запущена в неокрепший ум и слушатели профессором патоанатомии и верили в неё очень охотно. Маша терпела недолго, поставила вопрос ребром: или семья, или водка. А он почему-то решил, что она просто пугает. выпил раз, выпил другой, а на третий, вернувшись домой с дежурства, нашёл в двери новые замки и записку, что его личные вещи ждут его в его родной коммуналке. Он пытался вернуть жену, но от обиды только сильнее запил и в каком-то трансе согласился на развод и на все машеные условия. Жизнь усыхала, как оставленное на солнце яблоко. На работе, правда, дела обстояли получше. Мужики на кафедре пили немного меньше, чем он, и в целом оставались им довольны. А диссертацию его хвалил сам начальник академии, так что проблем с защитой не предвиделось. Поэтому Шубников спокойно заливал горький коньяк ум, который у него благодаря пациентам не переводился. Выпить на дежурстве не считалось большим грехом, и однажды Шубников позволил себе не больше и не меньше обычного, не подумав, что днём у него была сложная операция по удалению заброшенной опухоли с пластикой сосуда. Он 6 часов простоял у стола, вымотался, да просто банально не ел. Он лёг спать, надеясь, что товарищи не подведут, как сам он тысячу раз не подводил своего учителя в таких ситуациях. Но привезли парнишку с перфоративной язвой и какими-то дико скандальными родственниками. В итоге Виталик доложил начмеду, что ответственный хирург не в состоянии оперировать, потому что пьян. И информация эта каким-то образом просочилась к родителям пациента. Начмед среди ночи приехал в клинику, сам прооперировал парня. А Шубникова подвергли унизительной процедуре освидетельствования и в несколько дней выкинули из академии и из славных рядов вооружённых сил списали по какому-то неврологическому, но не обидному заболеванию. Он до сих пор не знал, что это было. Почему Виталик позвонил Ночмеду, хотя мог прекрасно прооперировать пациента сам? Друг говорил, что сомневался в диагнозе. Не хотел брать на себя такое решение, ведь всё-таки ответственным хирургом был Шубников. Ушивание язвы всегда может вылиться в резекцию, а к выполнению такого объёма операции самостоятельно Виталик не считал себя готовым и рассудил, что лучше пусть Саню заметут за пьянку, чем за смерть на столе здорового, по сути, парня. И логика в его словах была, но только никак не выходила из головы. что 2 недели назад зав кафедрой предупредил адъюнкт, что место ассистента будет одно, и отдаст он его Шубникову, как участнику боевых действий и автору хорошей диссертации. А когда Шубникова выгнали, вжделенное место занял Виталик и сразу женился на Маше. Оказавшись на улице, он двинулся по проспекту Стачек. Быстро дошёл до сквера с памятником комсомольцу, рядом с которым располагался очень душевный магазин, оплот синяков со всего района. Точка эта пользовалась настолько дурной репутацией, что когда там разбили окно, новое стекло вставлять не стали, забили фанерой. Пока мест Шубников брезговал там бывать, но чувствовал, что час, когда он примкнёт к пёстрой толпе завсегдатаев, не за горами. Сейчас она была уже закрыта. но Шубников надеялся, что возле теплится какая-нибудь подпольная торговля для таких бедолаг, как он. К сожалению, он ошибся. Пришлось вернуться к метро, к кафешке, последнему прибежищу страждущих душ. Он хотел взять с собой, но на целую бутылку не хватило. Тогда Шубников взял 150 грамм и устроился в углу темного и низкого зала, думая, выпить ли сразу залпом и бежать домой спать. или растянуть удовольствие. Вдруг взгляд зацепился за знакомое лицо. Шубников даже протрезвел. Настолько не ожидал увидеть в этой третьеразрядной забегаловке Ветрова с братом. Пригляделся сквозь тусклое освещение: "Нет, не ошибся". Шубников отвёл взгляд, решив сделать вид, будто никого не заметил. Но Филипп Николаевич сам подошёл к нему и протянул руку. Шубников пожал Вас послала нам сама судьба, высокопарно заявил Филипп. Не согласитесь ли перейти за наш столик? Пожав плечами, Шубников взял свой графинчик с рюмкой и перенёс к братьям, у которых на столе тоже было небогато: бутылка коньяка и тарелочка с несколькими кружочками копчёной колбасы. Зато пепельница ощетинилась множеством окурков благородного песочного цвета. У Валерия Николаевича Шубников стальным мальборо с удовольствием А мы отвозили Лерочку в больницу, сказал Ветров. И зашли стресс снять. Что случилось? Валерий Николаевич вздохнул. К сожалению, обострение амбулаторного лечения оказалось недостаточно. Стало требовать у меня какие-то бумаги, якобы с результатами важных исследований. Не думаю, что Александру интересно подробности, мягко перебил брат Валерий и шубника приосанился. Он ты знал, конечно, знаменитого хирурга Валерия Николаевича Гакеля, защитившего докторскую по теме желчнокаменной болезни. Видел его на конференциях, но никак не думал, что такой великий хирург помнит, как его зовут. Интересно, это слава научная или скандальная? Потому что не каждому удаётся вылететь из динюктуры за пьянку накануне защиты диссертации. Скорее всё-таки второе. Я главный дурак, продолжал Филипп Николаевич. Вроде бы имеем медицинское образование, а повёл себя как полный идиот. Так обрадовался, что Леру отпустили домой, что не распознал ухудшения. Думою, ну засунула она куда-то свои бумаги дела житейское найдёт, в лоб не влетело, что их не существовало никогда, и это не забывчивость, а настоящий бред. Валерий Николаевич налил коньяк себе и брату, занёс бутылку над водочной рюмкой Шубникова, помедлил и сказал официанту, чтобы принёс ещё один бокал. Всё, Филипп, давай выпьем и успокойся. Хватит уже себя винить. Нет, мне бы сразу сообразить, что откуда они возьмутся, когда она никаких исследований с роду не вела. Говорю, ложись спать, Лерочка, завтра поищем вместе. Она как будто успокоилась, А ночью сел и писать предсмертную записку. «Слава богу, я заметил». «Вы нас извините, Александр». Валерий похлопал брата по руке. «Просто мы почти сутки на ногах. Только из больницы едем». Шубников пробормотал, что всё в порядке, в душе проклиная себя за то, что заглянул в эту забегаловку. «Раз нас уж свела судьба, скажите, Саша, нет ли хоть крохотной вероятности, что это сделал кто-то другой?» спросил Ветров. Шубников пожал плечами. Вероятность всегда есть. Я серьёзно спрашиваю, Саша. Бумаги эти несуществующие это, конечно, бред, но самое страшное, что Лерочка просто раздавлена чувством вины. 100 раз уже объяснял, что это болезнь, которая сильнее человека. Только Лера всё равно простить себе не может. Ветров придвинул свой стул поближе к Шубникову и заглянул ему в лицо. Саша, вот вы внимательно изучили дело. Неужели не было у вас сомнений? Официант со стоком поставил на стол третий бокал и отошёл. Валерий хотел его наполнить, но Шубников, сглотнув, прикрыл горлышко ладонью. Извините, но я связан тайной совещательной комнаты, поэтому ничего не могу вам сказать по существу и пить с вами не имею права. Мы не хотели вас обидеть. «Да я и не обиделся», — буркнул Шубников. «Просто по пьяни всё разболтаю. Извините, что ничем не смог помочь». По-хорошему следовало тут же покинуть заведение. Но Шубников, поёживаясь от неловкости, забрал свой графинчик и вернулся за угловой столик. Закурил и уставился в окно, решив переждать и выпить после того, как братья уйдут, потому что с рюмкой во лбу... Он уже не откажется, если предложат второй раз. Хотя что он мог разболтать Гакелем, кроме того, что им и без него прекрасно известно. Они были на процессе и знают ровно столько, сколько он. Шубников сочувствовал всей семье, понимая, что их трагедия не злостная вина одного человека, а сумма простых человеческих ошибок родных и близких, начиная с отца Филиппа Николаевича. После того, как вынесли решение, Шубников ещё несколько раз прокрутил это дело в голове, убедился, что всё правильно, и забыл, сосредоточившись на собственных плачевных обстоятельствах. Как говорится, врачу нельзя умирать вместе с каждым пациентом. Чёрт меня занёс в этот кабак, мрачно думал он, с тоской косясь на свой графин, в круглом брюшке которого заманчиво плескалась водка. Выпить хотелось так, что скулы сводило, но Шубников держался. Гражданский долг есть гражданский долг. Впрочем, братья недолго испытывали его сознательность. Выпив ничог из ещё по бокалу, они подозвали официанта и минут через 5 вышли на улицу. Шубников сквозь стекло смотрел, как подъехала такси, Филипп Николаевич усадил Валерия, помахал ему вслед, а Шубников наполнил свою рюмку и наконец выпил. Ветров зашагал в сторону метро, наверное, жил совсем близко от станции. Остановился на красном сигнале светофора, но когда загорелся зелёный, не перешёл проспект, а резко повернул обратно. Через минуту Филипп Николаевич уже стоял возле столика Шубникова и спрашивал разрешения присесть. "Уйдите, искуситель", отмахнулся Шубников. "Не волнуйтесь, я хочу поговорить с вами о другом". Не дожидаясь разрешения, Ветров присел на соседний стул. Тут же материализовался официант, но Филипп Николаевич отрицательно покачал головой, и тот исчез. Валера мне рассказал вашу историю. И вы ведь были там? Был. И теперь пьёте. Пью. Это нормально, Саша? Вы позволите себя так называть? Шубников кивнул и постучал согнутым пальцем по графину. Будете? Нет, спасибо. Во мне уже достаточно, раслезу в душу незнакомым людям дальше не хочу развивать. Благоразумно. Я только хочу сказать, что это нормально. Это не вы слабый, а просто бывают такие вещи, которые человек не выдержит один. Шобников пожал плечами. Вам, Саша, стыдиться нечего. Вы исполнили свой долг. Пафос можете оставить себе для пьес. Ничего. Не обиделся Ветров. У меня много, на всех хватит. Видите ли, для той войны я оказался слишком молод, а для этой слишком стар. Всю жизнь проходил в форме, а по-настоящему защищать родину так и не пришлось. Шубников потянулся к графину, но Ветров с неожиданной силой придержал его руку. Потерпите немного, 5 минут, и я уйду. Я не герой, но склоняю голову перед чужим подвигом. А какой там? Ещё раз повторяю, Саша, вам нечего стыдиться. Слушайте, я просто за карьерой ехал. Так вам и должны были её дать. Вы же свою часть сделки выполнили. Так мне бы и дали, если б я всё не пропил. Коллектив обязан был бороться за вас до конца, а не сливать после первой пьянки. Шубников засмеялся. Да нет, всё правильно они сделали. «Я ведь не сантехником работал, а хирургом. Кучу народу мог зарезать в ходе этой борьбы». Кивком головы подозвав официанта, ловившего каждое его движение, Ветров попросил сделать два чая. «Знаете, Саша, многие ребята, вернувшись оттуда, пьют или другим способом разрушают свои жизни. Будто действительно их послали на смерть и не подумали, что делать, когда они вернутся. Тоже можно понять людей». они отмазались от армии, устроились, увидели хорошие перспективы, и тут вдруг какое-то пушечное мясо лезет вперёд. Какой-то Вася вдруг получает почёт и уважение, и ему ещё надо уступить место в институте. Конечно, этого Васю надо унизить, а подвиг его обесценить. Пусть скажет спасибо, что жив остался, если он такой дурак, что вообще туда пошёл. На эту никому не нужную войну идут только отмороженные, а порядочные люди остаются дома защищать жён и детей. Так что воин-интернационалист ещё с трапа самолёта на родную землю сойти не успевает, а уже знает, что он отмороженный безбашенный алкаш. Вы преувеличиваете. Нет, к сожалению. Валера рассказал, что вас выгнали, потому что вы пили на дежурстве, верно? Ну да. Ветров засмеялся неожиданно громко, так что все повернули головы в их сторону. «Кривой хирург на дежурстве! Прямо сенсация! Очевидное невероятное! Встречается в природе реже, чем шаровая молния!» Шубников улыбнулся. «Да в моё время трезвым хирургам даже и не доверяли», продолжал Филипп Николаевич. «Сразу понимали, что есть в них какая-то червоточинка, потому что если человек не пьёт...» то он идёт в терапевты или невропатологи. Но это я для красного словца утрирую, но всё равно на дежурствах поддают все, а выгнали только вас. И не за пьянку, а потому что вы участвовали в боевых действиях и мазолили глаза своим примером. Глядя на вас, коллеги не могли чувствовать себя такими великими, как им бы хотелось. Вот решили от вас избавиться. Сейчас такая парадигма. Выжил Радуйся и молчи в тряпочку. Даже на ветеранов Великой Отечественной начинают погавкивать. Тихонечко пока, но как знать, что будет дальше? Настоящие идеи ветерана про войну не говорят, орденов не носят. Будто если ты совершил подвиг, то должен был обязательно погибнуть. А ты ходишь тут, гордишься, орденами звенишь, раздражаешь приличных людей. Подумаешь, в атаку поднимался на вражеские танки. Так что, без очереди теперь пускать тебя за это. Ну, так-то прямо не говорят, говорят, Саша, так что тошно иногда от этого поскудства. Ладно, ты трус, так и живи с этим, но в лицо людям плевать не надо. А вы случайно не текст новой пьесы на мне прорабатываете? Хмыкнул Шубников. А если так, то что? Да ничего, хорошая пьеса будет. Ветров достал из бумажника картонный прямоугольничек и подал ему. Вот моя визитка. Звоните. Я постараюсь помочь. Сам справлюсь. С поддержкой-то легче. Не глядя сынов визитку в карман, шубников отвернулся. Ему не нравился этот разговор, не нравился сам Ветров, сначала упустивший жену, А теперь, твёрдо решивший избавить незнакомого человека от алкогольной зависимости, видимо, в искупление был их грехов. Но больше всего не нравилось, что ветров из гордого свободного пьяницы пытается превратить его в жертву обстоятельств и игрушку в руках судьбы, который даже пить бросить не может без чужой помощи. Он быстро осушил графин, расчитался и побрёл домой.